Глава 3. Максиму снилась железнодорожная станция. Он, повесив на шее фотоаппарат, бежал по платформе. Вот-вот на запасной путь должен прибыть состав под старым тепловозом. Редкая удача. Таких уже почти не осталось. Но когда ярко-голубой локомотив показался у входных светофоров, к платформе подошел встречный поезд. Пассажирские вагоны закрыли обзор. Максим выругался и побежал к дальнему концу платформы. Поезд тронулся и начал набирать скорость. И вдруг в окне показалось лицо Алины. Она махала рукой, но смотрела куда-то вдаль, не замечая Максима. Потом тональный крем стек с ее лица, будто расплавленный воск, обнажив изрезанную морщинами кожу. Оконное стекло разлетелось вдребезги. Осколки блеснули на солнце. Крик жены полоснул по ушам. Максим бросился за ней, подскочил, свалился с кровати и очнулся. Алина стояла у шкафа с одеждой и отчаянно визжала, сжимая в руке гранату. Кольцо валялось на полу. «Замри!» – как можно спокойнее, сказал Максим. В комнате наступила тишина. Лишь где-то далеко шумел поезд. Максим поднял чеку, выпрямил Лусики и осторожно вставил ее на место. «Она сама вывалилась, я только взяла», – прошептала Алина. Ее зрачки расширились на всю радужную оболочку. Максим разжал пальцы жены и положил гранату обратно в карман разгрузки. Он хотел обнять, прижать Алину к себе, сказать «Все позади, любимая». Но она оттолкнула его, упала на кровать и выкрикнула «Это все ты, твои игрушки!» «Зачем же ты полезла ко мне в карман?» «За деньгами. Я и так у тебя, как в тюрьме. Шагу не даёшь вступить У меня нет денег. Всё на карточке. Сама же знаешь. Так сними, чтобы всё снял и отдал мне. Позже. Я сейчас тороплюсь. Надо сбегать кое-куда по делам». «Что?» — Алина вскочила с кровати. Казалось, она вот-вот вцепится мужу в лицо. «Сейчас же, немедленно!» Максим не стал возражать. Надел камуфляж. Сунул кобуру с револьвером в рюкзак и выскочил на улицу. Влажная духота обволокла тело. Каждый вдох давался с трудом. Низкое солнце начало припекать, разгоняя остатки утренней прохлады. С минуту Максим стоял столбом, не в силах решить, куда ему пойти – в зону или в банкомат за деньгами. В конце концов он махнул рукой, перелез через периметр и побежал в разрушенный цех. Это сейчас важнее. Лётчик встретил его у двери в диспетчерскую. «Ты никуда не выходил?» Вместо приветствия спросил Максим. «Не успел», — признался Иванцов. «Только проснулся, а ты уже прешь мне в лоб, как...» «Вильгельм Бальтазар?» Иванцов недоуменно пожал плечами. «Кто?» «Забудь». Максим сел на койку. «В общем, с едой все плохо. У меня не было то денег, то времени. Но тебе, думаю, лучше об этом не знать». Летенант схватил его за руку. «Давай, выкладывай и с подробностями». Максима прорвало. Он выложил все, что накопилось у него на душе. Он даже попытался подражать интонациям жены и изобразил выражение лиц шулеров, когда те сообразили, что проиграли новичку. Он пропустил только то, что узнал в музее. Ни к чему лейтенанту знать свое будущее. «Ты идиот!» – с грубой прямотой резнул Иванцов. «Почему?» «Потому что... Бабу не можешь приструнить». Максим хотел вскочить на ноги, но Иванцов схватил его за рукав. «Стой!» – приказал он. «Посмотри в глаза правде. Напряги свои, как ты сам говоришь, особые способности». Максим развел руками. «Они явно работают только когда я играю в карты. По жизни лишь изредка. Едва уловимо подсказывают мне, что делать. Неважно. Запомни, ты ей ничем не обязан». Пусть идет лесом». «Она огорчится». «А тебе не все равно?» Максим поморщился. «Ты не понимаешь. Я чувствую другого человека, будто себя самого. Не всегда, конечно, но жену обязательно». «Тяжелый случай». Иванцов сел рядом и вдруг воскликнул. «Откуда ты знаешь, что твоей жене будет плохо? Ты пробовал послать ее подальше?» Несколько минут Максим сидел неподвижно, пытаясь переварить сказанное Иванцовым. «Нет», — сказал он, — «никогда». «Так попробуй. Что ты теряешь?» «А, ладно, проехали». Максим осторожно спросил. «Что случилось после того, как сел в поле? Ты расстрелял немцев из пушек и пулеметов?» «Нет». Иванцов ударил себя кулаком по ноге. «Оружие отказало. Наверное, что-то с электроспуском. Я хотел подорвать себя гранатой, но немцы пропали. А потом явился ты». «Вот оно что». — возликовал Максим. — Пушки должны сработать. Это мне рассказала бабка в музее. Значит, надо попробовать починить оружие. Нужно исправить ход истории. — Откуда ты знаешь, что это сработает? Максим тут же сник и посмотрел на своей ладони. — Да я и не знаю. Но надо попытаться. Не сработает. Будем думать дальше. Идем. Но Иванцов остановил Максима. — Подожди. Так ты говоришь, карнет мой потомок? Почти твоя копия. «По возрасту, наверное, внук. Придется мне его воспитать как следует». «Чтобы и думать, не смел идти против закона». Максим вскочил на ноги. «Нет, если в твоем отпрыске есть жилка-авантюриста, его просто так не удержать. Может, в другое время он стал бы путешественником, полярным исследователем или летчиком-испытателем. Но времена изменились». Так что, лейтенант, сделай так, чтобы твой внук не стал убийцей, обещаешь? Не сомневайся. Слово офицера». Максим достал из рюкзака кобуру с револьвером и надел ее на плечо. Подхватил рюкзак и побрел вдоль периметра. Туда, где не было разрушенных построек и где за нешироким полем виднелась стена деревьев. Туда, куда вела тропинка, протоптанная среди высокой травы. Лес не спасал от невыносимой жары. Солнце пробивалось сквозь ветви и, казалось, жгло даже сквозь кепку. Максим почти бежал по тропинке, а совсем рядом, будто в нескольких метрах, дятел без умолку выбивал свою барабанную дробь. Вдруг что-то затрещало, и большая сосна медленно, как во сне, повалилась прямо перед Максимом. Он инстинктивно рванулся в сторону, сбил с ног Иванцова, вскочил и застыл неподвижно. На стволе упавшего дерева сидело неуклюжее существо размером с крупную собаку. Темно-серые перья отсвечивали металлом. Из вытянутой вперед головы торчал острый клюв метровой длины. Иванцов поднял пистолет и выстрелил. Создание зашипело, отскочило в сторону и растопырило крылья. Максим достал из кармана гранату и выдернул кольцо. Отлетел предохранительный рычаг. Будто револьверный выстрел над духом хлопнул капсюль. Максим бросил гранату под ноги существа. Оно нагнулось, посмотрело на нее маленькими точно бусиной глазами и ухватило клювом. Иванцов швырнул Максима на земь. Оглушительно грохнул взрыв. Кусок чего-то жесткого шлепнулся на землю. «Бежим!» Максим подскочил и бросился на утек. Краем глаза он успел заметить, как безголовое существо встало на ноги и, падая и кувыркаясь, ринулось в лесную чащу. Через несколько минут он с Иванцовым выскочил на опушку. «Что это? Кто это?» – крикнул лейтенант. Максим развел руками. «По я знаю? Может, биологическое оружие? Питается лесом, стратегическим сырьем?» Иванцов покрутил пальцем у виска. «Ты совсем свихнулся? Предложи что-нибудь поинтереснее. Иногда здесь попадается такое, в кошмарном сне не приснится. Хорошо хоть почти всегда поодиночке». «Увы, может, ты и прав. Кто еще может бегать без головы?» «Курица», — ответил Максим. «Правда, недолго». Он обогнул ракетные шахты, пересек поле и вывел Иванцова к разбитому штурмовику. Тот встал на крыло, перегнулся через борт в кабину и нажал на гашетку. Ушки не стреляли. Тогда лейтенант сел на сиденье, обвел взглядом приборы и неуверенно сказал, «Может, предохранители выбило?» Пока Иванцов возился, Максим обошел самолет, сорвал с мотора алюминиевый шильдик с номером и сунул его в карман брюк. «Готово!» – крикнул из кабины лейтенант. «Тикай! Сейчас стрелять буду!» «Стой! Я в тоннель! Мало ли что!» Иванцов выбрался из кабины, посмотрел на Максима так, будто хотел запомнить его навсегда и пожал ему руку. «Тогда прощай. Как ты там говорил? Постарайся, чтобы твой внук не стал убийцей?» Максим кивнул. «Именно так. У меня, между прочим, шкурный интерес». Лейтенант не удержался от улыбки. «Будь спокоен и прощай. До встречи!» Максим побежал к тоннелю На полпути он не выдержал и оглянулся, и в памяти его так и осталась эта картина. Лейтенант щурится от яркого солнца на крыле своего Ил-2. Темная стена леса и вдалеке пятиэтажки военного городка. Из тоннеля тянуло приятной прохладой. Максим вошел внутрь. Не успел он сделать и десяти шагов, в спину ударил ледяной вихрь. Поток воздуха едва не сбил с ног и унесся дальше, шелестя и завывая во всех закоулках жутковатых катакомб. Максим бросился к выходу и выглянул наружу. Горбатый силуэт штурмовика у леса исчез. Все стало ясно. Свершилось. Летенант Иванцов вернулся на войну. В квартире царил лютый холод. Максим сбросил разгрузочный жилет, сунул револьвер в сейф и прошел в большую комнату. Алина лежала на кровати в позе юной декадентки с известной картины. «Где пульт от кондиционера?» – спросил Максим. «Ничего себе, колотун, 18 градусов». «Ты деньги снял?» – Алина ответила вопросом на вопрос. «Нет, некогда было». «Что? Марш в банкомат!» «Позже, у меня дела. Мне надо...» «Немедленно! Я что сказала?» Максим наконец отыскал пульт, отрегулировал температуру. «Да иди ты!» Жена подскочила, как ошпаренная. Ее глаза гневно сверкнули. По комнате пронеслась волна злобы и ненависти. Максим вздрогнул и сжался, но выдержал оглушительный удар. Не впервой. «Так, вот, значит, как ты меня любишь!» Алина размахнулась, готовая отвесить мужу оплеуху. Максим схватил жену за руку и швырнул на кровать. «Думай, как хочешь!» Алина зарыдала, размазывая по лицу тушь. Слезы катились по ее лицу и капали на подушку, но Максим ничего не чувствовал. В комнате стояла мертвая пустота. Неужели его способности перестали работать? «Посмотри, до чего ты меня довел!» выкрикнула жена. И Максим к своему ужасу все понял. Он по-прежнему чувствует Алину, просто в ней сейчас нет никаких эмоций. «Значит, все это игра?» «Не может быть», – прошептал Максим и едва ли не в первый раз в жизни грязно выругался. «Пустые слова и пустые слезы. Я не верю тебе». От жены повеяло страхом. «Но ты же меня не выгонишь», – выкрикнула она. «Нет, конечно. Лучше такая супруга, чем никакой. Все, пока. Я по делам». Максим вышел из квартиры в жаркую духоту лестничной площадки и закрыл за собой дверь. Он добежал до банка, снял с карточки немного денег и побрел на троллейбусную остановку. Надо сделать музею царский подарок, табличку от самолета Иванцова. Все остальное подождет.